давно известно одного голова тысяч одетых грабит на базар твое дело выходили и мирские стражники смеете жители благородной бухары великим верчим мысли мудры Вложить в казну, немедленно просит Подать под номером 128, Чтоб каждый из вас сегодня же внёс На скрип так и скрипка колёс. Платите подать, и если хотите, Tu жизнь, с позволенья и мира скрипите! Жители благородной Бухары Великие мир, чьи мысли мудры В нашу просит немедля подать Подать под номером 135 Эмир обложил этой подачью всех Бо птиці за сльози, а також і за сім'ю. Е э, мир вам бажає добра їй дати. Хочеш сіятися, а хочеш жители благородной бухары Великие мирчи мысли мудры В казну предлагает внести и подать всем. Под номером 200 нет 147 Вносите с эмирского Оконною подать на смерти и рождении. Одну истесняйте, сплатите, давайте. А после растайтесь и побирайте. И мир, и его визири, и стражники грели себе руки наподать их. Но, как говорил один мудрец, каждому в этом мире дается своя забота. У гончара ширма беда была своя печаль и своя забота. а si b'u n'as b'l senó, Emu Peredat b'ya smog. Gancharna Ràbot i secret Na starosti Сынок был у нас я по молотела сичас не знали б мы горебе Без ответа Нет продолжения Рода Шермамеда Ах, если б у нас Был сынок dim tot tro Si se На счастье. Оставил Бог молитвы безответным. Нет продолжения рода в ширмаме. Аллах услышал мольбы Ширмамеда. Однажды, осматривая свои хумы большие горшки, он услышал внутри одного детский писк. Испуганный и потрясенный Ширмамед разбил горшок и вытащил оттуда младенца. Весь базар сбежался посмотреть на него, и писец Мирза Карим сказал, Спасибо тебе, Насредин, что на этот раз ты родился у нас в Бухаре. Мальчик вскармливался поочередно всеми женщинами ремесленной слободы и ухитрился таким образом породниться со всей Бухарой, как позднее породнился со всем миром. Он рос и рос и не отличался от всех других мальчиков, пока не случилось то, что случилось. Как-то раз на Средин вышел на базар и увидел нищую старуху-цыганку. На ее коленях лежал черный облезлый кот. Мимо шли люди, никто не бросил старухе ни гроша, ни кусочка черствой лепешки. Покачнулся тонкий стебель птица, Закричала. Под шатром высоким небо Туча кочевала. Ай, с нею рядом шалый ветер Был в китая. Емок. Ил ветер небес чист в крыше ви, И тарело харь и не шел. И я одинока. Ах, ой, на-на-на. И я одинока. В мой злые коры путь закрыли ветру. Gromко звал он в горе только безответной. Ветер взмыл в тоске горючий, стих под небесами.